Глава седьмая Стоило мне увидеть на старте, сколько муравьев-абитуриентов собрались на гонку, и без того хилая надежда на победу издохла. Нам не дали ни оружия, ни медикаментов, ни инструкций. Сказали только, что если хотим учиться в военной академии, то должны добраться до финиша». Демоница добавила, «Вы можете подставлять друг друга, тащиться верхом, ползти, неважно. Неважно как, но вы должны добраться до финиша быстрее остальных. Первые трое получат высокие баллы и звание чемпионов». Итак, нас выгнали в джунгли. Поначалу я бодро бежала вслед за основной массой муравьев и даже начала воодушевляться, что не отстаю. А когда выяснилось, что бегу я очень даже хорошо, кто-то решил от меня избавиться и толкнул в кусты, оказавшиеся замаскированной ловушкой. Я упала в довольно глубокую яму, не сломав ничего важного, кроме ногтя. И пока пыхтя выбиралась, абитуриенты уже разбежались. Моя изначальная тактика была предельно проста – бежать за группой вальдоллы, но меня быстро вывели из строя. Сама виновата. Нечего было бежать так резво. Нужно быть хитрее, плестись в конце, потом сделать рывок и всех этих напыщенных удивить. А сейчас что? Вот выберусь я из ямы, побегу за остальными. Начнется ливень, стемнеет, я устану, упаду. И найдут меня жалкую, мокрую, отставшую, скажут, вот же дурочка-землянка, с кем состязаться задумала, что доказать хотела. И загрузят меня несчастную в аэрокар, отвезут в учебку, хотя нет. «С той стороны неудобно лететь, так что, скорее всего, полетим через озеро». Идея пришла неожиданно. На первый взгляд она показалась сумасшедшей, но, как известно, именно сумасшедшие идеи ведут к успеху. Я с новыми силами стала выбираться из ямы, цепляясь руками за кусты и корни. Падала я раз семь точно, но на восьмой попытке мне удалось выбраться, правда, уже без одного ботинка». Я пошла по следам, оставленным первопроходцами, не особо заботясь о гонке, думая только о том, как подать сигнал, чтобы меня отсюда забрали. Прошло так мало времени, а я уже устала, выдохлась, вспотела. Хорошо еще, что к джунглям я привычна с детства. Меня не пугал диковинный мир непроходимых кустарников, нависающих змеями лиан, заполненный странными криками и шорохами. «Скоро должен был начаться ежедневный ливень», А пока что мучила изнуряющая жара, доклубились вокруг жалющими облачками ненасытные мошки. Я знала по опыту, что в незнакомых местах очень просто угодить в беду. Скоро жара даст по голове. Царапины и укусы насекомых начнут гноиться. Еще нужна вода, много и часто. Я же иду без ботинка и рискую собрать голой ступней полный комплект неприятностей. «О, корни деревьев показались, значит, рядом вода. Жаль, нельзя пить из стоячих источников в джунглях». Я огляделась и увидела веерную пальму. Из нее можно добыть воды, но она тоже будет кишеть всяким разным, от чего бывает плохо. Я нажала кнопку вызова на браслете. Дело сделано. Теперь все зависит от моих актерских способностей. Я почесала зудящую голову. «Какая жара!» И какая влажность! Закружилась голова. Я решила присесть на корточки и с этой позиции увидела двух парней, сидящих на корнях и философски глядящих в никуда. У одного из них рука была в крови, другой мелко трясся, должно быть, наступил на кого-то ядовитого. Видимо, не только меня вывели из строя. Я подошла к ним и разведала, что парни не в состоянии продолжать гонку и уже вызвали помощь через инфобраслет. Так даже лучше. В компании несчастных меня сложнее будет заподозрить в симуляции. Когда за нами явились двое врачей и инструктор, я начала изображать умирающую. Мужчины осмотрели парней, потом меня. Один из них спросил, с тобой что? Я начала лепетать что-то про укусы. Сейчас польет. Обратился к инструктору врач. Парней мы дотащим до ближайшего кара. Девчонка подождет. Тот кивнул. Мужчины без усилий взвалили на руки раненых и понесли. Со мной остался инструктор весьма грозного вида, и я не была этому рада. Его будет сложнее одурачить. Я оперлась спиной о ствол дерева и спрятала голую ступню за обутую ногу. Стремительно темнело. Даже жаль стало остальных абитуриентов, которым придется тащиться сквозь джунгли во время ливня, превращающихся в непроходимое царство грязи. Хочешь не хочешь, а промокнешь. От падений ничего не спасет. Можно запросто угодить в разлившуюся реку или лапы хищника. Я глянула на инструктора. А если он решит лететь не через озеро, тогда весь мой план провалится. Инструктор посчитал мой взгляд жалобным и спросил. В глазах двоится? Тошнит? Да, меня подташнивало. А часиков через пять начнет трясти как одержимую, потом выворачивает наизнанку. Я знала об этом потому как несколько раз меня уже кусали те насекомые. Я рискнула изобразить обморок, и картина начала сползать по стволу. При этом дернула ногами, чтобы это выглядело как судорога. Инструктор кинулся ко мне, подхватил под коленями и за талию, поднял. Я мило уронила голову ему на плечо. Должно быть весьма романтично выглядеть со стороны. На концентрате я несколько прибавила в весе но инструктор нёс меня сквозь кусты без труда. Между тем первые капли дождя уже барабанили по широким плоским листьям. Вдалеке грохотало. Инструктор донёс меня до скрытой в джунглях утоптанной площадки, куда после пятиминутного ожидания опустился двухместный аэрокар, управляемый на расстоянии. Я глянула на чудо техники сквозь приоткрытые ресницы. Обычные гражданские кары Могут сесть только на специальные площадки, но это не касается новых усовершенствованных моделей, которые могут опускаться даже на воду. Как-то Тёма показывал мне такие кары в каталоге и завистливо вздыхал. Для него полетать на таком было пределом мечтаний. Инструктор быстро открыл дверцу, устроил меня на сиденье и уселся рядом. Взлетели мы сразу, как только закрылись дверцы. До учебного центра Было рукой подать. Но мужчина решил пролететь с другой стороны, откуда было удобнее лететь до аэроплощадок, как я и предполагала. Я приняла на сиденье такое положение, чтобы голова была повернута к дверце. Для того, чтобы открыть дверцу, нужно просто нажать кнопку. Аэрокар вознесся над джунглями, открылся маршрут, и все стало видно, как на ладони. Крошечными черными точками казались бегущие к цели абитуриенты. Я могла с уверенностью сказать, что вон та группа – это друзья выскочки вальдолы. Все они двигались к озеру, за которым находится финиш. Сейчас главное не струсить. У меня неплохой опыт прыжков. Я любила прыгать с вышек в бассейн, даже брала уроки. Иногда Тёма подговаривал меня спрыгнуть с невысокого утёса в море. Да, прыгать правильно я умею, но мне еще ни разу не доводилось прыгать с такой высоты. И в таких условиях. Аэрокар летел быстро, на размышление оставалось несколько секунд. Мы уже летели над водной поверхностью сейчас или никогда. Я дернулась вперед, ткнула кнопку на дверцы и прыгнула. Поток воздуха вырвал меня из тесной кабины аэрокара, перевернул вверх тормашками, и я заорала, как резаная. В лицо ударили кажущиеся ледяными струи дождя. В ушах засвистела. «Это конец. Простите меня, братья, я умру молодой». Я паниковала, но тело само вытянулось в струну, и я вошла в воду правильно, без брызг. Оказавшись в воде, сначала обалдела. «Ну и ну!» Так и прыгнула. Затем начала плыть к поверхности. Воздуха в легких не осталось. Не надо было орать, так что я снова запаниковала, когда внутри началось жжение. Поднявшись с хрипом на поверхность, я начала спешно глотать воздух, что было затруднительно, ведь шел ливень, вокруг все грохотало. Мне с трудом удалось разобрать, в какую сторону плыть. Намокшая одежда мешала и тянула вниз. Бесконечно долго я плыла до берега и, когда, наконец, ногой почувствовала твердое и скользкое, то не могла сдержать жуткого победного хрипа. Не помню, как я доползла до возвышения финиша. Не помню, куда ткнула пальцем, подтверждая свое прибытие. Помню только, что на меня наорали и отправили в какой-то домик, в котором невозмутимая медсестра попросила меня раздеться и залезть в камеру для проверки здоровья. Обычная для таких процедур кратковременная боль осталась мной незамеченной. Медсестра дала знак вылезать, осмотрела синяки на моем теле, сделала уколы в лопатку, в плечо и дала мне сухой костюм муравья то есть абитуриента. Путаясь в собственных ногах и руках, я оделась. Введенные препараты начинали действовать. По телу сверху вниз пошел жар. Куда-то стали деваться эмоции. Какая я по счету? Собственный голос прозвучал вяло. Вторая, с улыбкой произнесла женщина. Сколько мне дали баллов? Сто? Сто? Правда? Правда. Как бы я сейчас порадовалась. Но такую возможность у меня отняли. Женщина подошла ко мне, поводила руками перед лицом. Двоица? Троица. Медсестра вздохнула, потянулась было к столу, но передумала. Пойдешь так, привыкай к нашим порядкам, чемпионка. Всех поступивших отправили в стеклянный зал учебного центра, который я про себя еще в первый раз окрестила муравейником. Теперь в зал набилось больше трехсот потрепанных курсантов, накачанных стимуляторами. Нас поздравили через динамик, кто-то важный толкнул вдохновляющую речь про счастье учиться в академии, многие курсанты с трудом стояли на ногах после большой гонки по джунглям. И больше всего, это читалось по их лицам, мечтали оказаться в кровати. А слова все лились и лились из динамика, звучали они не резко и отрывисто, как обычно, а на редкость занудно. Это что, еще одна садистская проверка? Неожиданно на стене я увидела два спроецированных мужских лица и свое испуганное. Объявили имя победителя гонки. Слагор тул! Толпа вытолкнула симпатичного Ореонца к возвышению, где стояли инструкторы. Нина Ветрова! Я пошевелилась, и меня начали подталкивать к возвышению. Ниджир Экри, третий победитель, центаврянин. Он вышел сам. Я затесалась между парнями и взглянула на толпу. Как-то неудачно вышло. Теперь нас запомнят и будут спрашивать с нас гораздо больше, чем с остальных. А из динамика все болтали и болтали. Что-то про находчивость, смелость, предприимчивость, упорство называли именно еще многих курсантов, которые отличились во время прохождения гонки. Некоторых из них тоже вызвали на возвышение. Я еле стояла, не говоря уже о том, чтобы еще и понимать, что говорят. Кажется, со стимуляторами они перестарались. Опомнилась я только, когда победитель гонки подтолкнул меня вперед и шепнул на ухо. «Устала?» «Да». «Не против, если я провожу?» «Нет. А куда мы?» «Мы на факультет разведки». «Что?» Я встрепенулась и посмотрела на свой браслет. На нем горели фиолетовым надпись «ТР-5-1» и белым «Моя фамилия». Такие же фиолетовые буквы были на браслете победителя гонки. Что это значит? Ты что, проспала речь? Да. Мы с тобой попали в одну группу – ТР-5-1. Всего на факультете разведки учат по пяти специальностям. К третьему курсу нас, возможно, разбросают по разным. Пока только ясно, что будем на этом факультете. Разведка? Это же шпионы миссии. Ну, если утрировано, то да. Улыбнулся парень и подтолкнул меня в лифт. Браслеты курсантов горели или фиолетовым, как у меня, или зеленым, темно-золотым или красным. Четыре факультета, четыре разных цвета. Но как я попала на факультет разведки и почему? Как же желанный факультет управления и связи? Победитель повел меня вместе с остальными фиолетовыми куда-то в сторону. Я все порывалась вернуться к инструкторам, спросить, но толпа не давала такой возможности. К тому же я не была уверена, что не свалюсь где-то по пути к муравейнику. Мы подошли к первому учебному корпусу. Четыре потока новичков разошлись по четырем учебным корпусам, чтобы по заведенному порядку ужинать. Я что-то наложила на поднос и, усевшись за один из столов, начала механически есть. Поднимала ложку, черпала жижу концентрат и выливала в рот. Мысли в голове бродили невеселые. То, что ты сегодня прыгнула, это достижение для Нины Ветровой. Но для них-то обычное дело. Риск, большие нагрузки, беспрекословное подчинение. Хочешь ли ты этого? Хочешь ли ты жить в казарме? Слушать инструкторов? Есть эту мерзость. Признайся честно, Нина, тебе здесь не место. Перестань себя мучить. Брось все это, пока не поздно. Лучше работа батарейкой, за которую платят, чем тяжелое обучение, которая отнимет у тебя время и не принесет результата. Я опустила ложку и посмотрела по сторонам. Курсантам было плохо, они устали, но они знали, что так будет. Они пришли в академию по собственному желанию. А я? Я сама не понимала, как меня угораздило в это вляпаться. Все этот Малейф со своими проверками, тестами, увещеваниями – это не для меня, но ну, не мое это. После того, как большинство поели, я тоже поплелась к выходу, где меня подловил Слагар Ту. Победители заслужили право увидеться с близкими, сказал он. Нас уже ждут, идем. Если бы не Слагар, я бы растерялась и профукала свой шанс повидаться с семьей. Вдвоем мы добрались до муравейника и долго шли по коридорам к комнате, выделенной для посещений. По пути я то и дело поглядывала на своего спутника. Светлые волосы, строение лица и рост Выдавали в нем орионца. Слагар рассказал, что является любителем экстрима, что зависим от адреналина. Всегда стремился быть первым, сказал он. Вот и решил поступить в академию, где учатся самые сильные, быстрые и умные. Правда, мне хотелось попасть на общевойсковой факультет, который готовит силовиков. А ты, Нина, зачем ты поступила? Выхода не было. Закон о депортации? Да, дрянь дело. Многие знакомые улетят, но я за тебя рад. Клево ты прыгнула. Правда, орала, как резаная, все внимание обратили. Это был крик восторга, уверила я. Ты такая молоденькая, заметил парень. Тебе хоть тридцать-то есть? Скоро будет, оптимистично проговорила я. Пять лет, это ведь скоро. А тебе сколько? Мне 43. А ты забавная. Тул остановился и протянул мне свою большую и крепкую руку. Знаешь? Девушки редко становятся чемпионами абитуры, а ты такая крошка смогла. Впечатляет. Спасибо. Я читал про земные обычаи. Надо пожать руку при знакомстве, да? Ага. Я пожала его руку. Мог бы и не спрашивать. Ведь вы когда-то пытались колонизировать Землю. Надо будет повторить попытку. В тон мне ответил Орионец. Мы рассмеялись. Я еще не была уверена, что за человек этот тул но подружиться с ним лишним не будет. Родственников и друзей Тула я не успела разглядеть. Меня сразу же схватил за руку Агапий и потащил в свободный угол. Не нужно было гадать, чтобы понять, как он недоволен происходящим. Эмоции проступили на смуглом лице очень четко, и я без труда их прочитала. Его маленькая сестренка Нина, которая и слова поперек никогда не скажет, «Милый домашний котенок в военной академии! Не бывать этому!» «Молодец, Нина, я все понял. Ты все доказала, а теперь собирайся и домой!» Решительно сказал Агап. Деликатный Кеша поступил лучше, раскрыл для меня объятия и обнял. Постояв вот так немного, я отстранилась и спросила, где Тема. Агап затейливо выругался, из чего я заключила, что наш красавчик третий день пропадает в постели Центаврянки и желанием общаться с семьей не горит. Я усмехнулась. Темка себе не изменяет. Тони тебя ждет, добавил Агап многозначительно. Я посмотрела на братьев и протянула укоризненно. Мне пришлось очень потрудиться, чтобы пройти абитуру и стать курсанткой. А вы даже не поздравили меня. Меня распределили на факультет разведки. Я сегодня чемпионка. Может, все-таки порадуетесь за меня? Кеша выдохнул. Конечно, мы за тебя рады, Нина. Ты всегда нас радовала. Но это место, режим, дисциплина. Поначалу все кажется интересным. Но ты подумай, что будет потом. Примешь присягу, и назад пути не будет. Из тебя вынуть личность, и ты станешь еще одним инструментом федерации. Все выпускники Академии сражаются против спящих. Это хорошее дело. К тому же отец бы мной гордился. Все, домой, отрезал Агап и, ухватив меня за локоть, потянул к выходу. Агапий не принимает прямых отказов, и если я сейчас скажу «нет», то он поведет себя ужасно и устроит скандал. Таков уж его дикий темперамент. У меня есть свое средство борьбы с Агаповым тиранством. Я посмотрела на него жалобно и перестала моргать, чтобы глаза заблестели. Кеша, отлично знающий все мои хитрости, вздохнул и покачал головой. «Я хочу остаться!» Дрожащим голосом поведала я. «Нет!» «Ты не даешь мне права выбора! Ты меня не уважаешь!» Я начала громко сопеть и вытирать слезы, которые еле-еле из себя выдавливала. Агапе растерялся, даже испугался, неуверенно посмотрел на Аркадия, который сохранял спокойствие. Тони тебя ждет!» – тихо сказал Кеша. «Останешься здесь – сердце ему разобьешь!» «Вот!» – поддакнула Агап. «Ладно, уговорили!» Вернусь домой и буду с ним дружить. Все останется, как было». «Вот и хорошо. Поженитесь». «Нет. Когда я сказала, что все останется, как было, я имела в виду, что мы с ним останемся друзьями. А вы о чем подумали?» «Нина, ты мне на мозг лапшу-то не вешай, а?» «На уши», — поправил Кеша. «Да знаю я». Рявкнул Агап и потряс кулаком. Хитрить она задумала, дружить она захотела. Замуж, как миленькая, побежишь. Чем он тебе не муж? На лицо нормальный, работящий, не бабник. Хороший мужик, в общем. Чего тебе еще надо, глупая ты девчонка?» Родственники и друзья Тула стали на нас оглядываться. А сам Слагар тоже с любопытством косился в нашу сторону. «Неудобно как?» «Тони мне как брат», — сказала я. «Вы что, меня за брата выдать хотите?» «Дура! Вот дура!» «Агап, не кипятись, пожалуйста!» Не пойду я замуж, мне всего двадцать пять. Значит, замуж рано, а в академию в самый раз? Да ты здесь самая мелкая, самая глупая. Спасибо за глупую, любимый брат, повысила и я голос. Кеша сокрушенно вздохнул. Ему не повезло оказаться единственным благоразумным и неконфликтным в нашей немиролюбивой семье. Успокойтесь, люди ведь смотрят. Пытался он нас вразумить. Пускай смотрит. Пусть все видят, какая у нас тупица в семье, заявил Агаб и для пущего эффекта указал на меня пальцем. В академию поступила, тоже мне достижение. Да тебя вышвырнут после первой же недели. Не вышвырнут, вышвырнут. Нет, не вышвырнут. Останешься? Домой не возвращайся. Подвел итог Агаб. Вот так всегда. Его величеству Ветрову нельзя возражать, иначе его величество изволит беситься. «Хорошо еще, что мы не дома, иначе Агап схватился бы за что-то и сломал бы что-нибудь». Фыркнув, он порывисто вышел из комнаты для посещений. «Ты тоже так думаешь?» — спросила я у Кеши. «Не могу сказать, что рад за тебя. Будь ты парнем, все было бы иначе, но ты ведь девушка». Кеша наклонился и с беспокойством заглянул мне в глаза. «Я не хочу видеть тебя такой, Нина. Я хочу видеть тебя с сияющими глазами». Знать, что тебе не приходится каждый день кому-то подчиняться. Знаю, почему ты хочешь здесь задержаться. Гарунт — рай. Но стоит ли рай этого? Мы можем улететь. Не можем. От мамы осталась только ферма. На Еве-2 у нас нет никого. Мы давно потеряли связь. Там для нас ничего нет. А я буду себя беречь, выучусь. Потом буду спокойно сидеть, работать в кабинете, какие-нибудь отчеты оформлять. Информацию анализировать. Мне хочется что-то из себя представлять, чтобы старшие не смотрели на меня свысока, чтобы не только вы защищали меня, но и я вас тоже. Из моих слов Кеша сделал неожиданный вывод. Это Малиев, сказал он. Он на тебя повлиял. Показал, что такое иметь власть, и ты захотела того же. Снова ты о нем. Но правда в твоих словах есть. Да, он на меня повлиял. Теперь я хочу научиться сопротивляться таким, как он, вместо того, чтобы от них бегать». «Сопротивляться? Это ли слово?» «Тебя замкнуло на этом центаврянине, но ты упустил из виду, что на моем зачислении настояли не просто так. Ты слышал о людях-батарейках?» «Да». «Если я вылечу отсюда, то прямиком попаду в их ряды. Ты меня просто пугаешь. Если бы...» Лучше бы мы вернулись на Еву-2 без всех этих танцев с бубнами. Нет, Кеша, меня все равно не отпустят. Мы лишь винтики в идеально отлаженной системе Федерации. Как банально это не звучит. Когда отец принял решение привести нас сюда, он не оставил нам выбора. И хватит нагонять тоску, Кеш. Ты что, совсем в меня не веришь? Аркадий развел руками. Плечи его поникли. В общем, вид у брата стал совсем потерянный. Оказывается, не только я жила в иллюзии прекрасной жизни на Гарунде. Мои братья тоже. Привыкли, что с нами носятся, нас оберегают, как жертв агрессии. Забыли, что ничего во Вселенной просто так не дается. Тони, передай, что я остаюсь на факультете разведки. Темке привет. Агапу скажи, хотя это бесполезно. И верь в меня, пожалуйста. Аркадий всегда вызывал у меня уважение тем, что умеет держать себя в руках. Он не стал раздувать скандал злиться, а принял мое решение. Курсантка, значит. Курсантка Ветрова, показала я ему браслет. Звучит здорово, правда?